Глава 7. Вала со смехом приветствовала его в полумраке шарообразного отсека. Смеялась она не в истерике, а испытывая подлинное наслаждение поворотом событий. Вольф не сомневался, что будь усходен посветлее, он несомненно разглядел бы в ее глазах счастливый блеск. «Рад, что ты находишь это смешным», — произнес он. Его качало от усталости, кровь нечидлоров покрывала его с головы до ног. Одежда липла от пота. Ты, Вала, всегда была со странностями, даже ребёнком обожала всех дразнить и жестоко подшучивать, а став женщиной испытывала куда больше удовольствия от крови и страданий, чем от любви. Не забывай, что я властительница, сказала она дочь своего отца, и как можно было бы добавить сестра своего брата. Ты был точно таким же джедавином, пока не превратился в сентиментального человека подобного Вольфа. Выродка и полуземлянина. Приблизившись и понизив голос, Вала добавила: "Я уже давненько никому не отдавалась, Джодавин, и ты не прикасался к женщине с тех пор, как прошёл через врата. А я ведь знаю твою мужскую силу. Ты страдаешь, если не переспишь с женщиной хотя бы раз в день. Отбрось свою непонятную ненависть ко мне, пойдём. На острове найдётся сотня тёмных и тёплых укромных местечек, где нам никто не помешает. Я прошу тебя, Овала говорила правду. Как мужчина, он был действительно силён, и теперь Вольф чувствовал, как им овладевает желание, которое он день за днём подавлял делами, а по ночам, ложась в постель, он занимал свои мысли планами борьбы с отцом, стараясь обдумать тысячи случайностей и найти способ уберечься от них. Сначала кровавый пир, а на десерт вожделение и страсть, произнёс он. Не я вас будил, а удары клинков и вид крови, и то, и другое, сказала Вала и протянула ему руку. Пойдём со мной. Вольф покачал головой. Нет. И давай больше не будем об этом говорить. Между нами всё кончено раз и навсегда. Она процадила сквозь зубы: "Так скоро будет кончено и с тобой, ещё никто не смел". Она резко повернулась и ушла. Потом некоторое время спустя Вольф увидел её, разговаривающую с принцем Пламброном. Затем оба удалились в полумрак переходов. В первое мгновение он собрался вернуть их, ведь они в сущности дезертировали со своих постов. Опасность нападения нечидлоров, похоже, миновала. Но если ртутный ливень усилится, то капли ртути могут серьезно повредить или даже разрушить остров. Вольф пожал плечами и отвернулся. В конце концов, его никто не уполномачивал распоряжаться. Властелины согласились сотрудничать лишь формально, А о мерах наказания вообще не было не сказано ни слова. Кроме того, любую попытку с его стороны остановить парочку расценили бы как проявление ревности. И нельзя сказать, что подобное объяснение не было лишено оснований. Ему действительно было больно, когда Вала ушла с другим мужчиной. Очевидно, что она все еще нравилась ему. Что поделать, если эхо чувств, которые он питал к ней более 500 лет назад, все еще сохранились в его сердце? И даже предательство не стёрло воспоминаний. Вольф осведомился у Лугарна, как долго длится такой ливень. "Около получаса", ответил вождь. "Капли проносятся вместе с чёрной кометой. Мы называем это смехом Уризена, только Уризен, жестокий и кровожадный бог, мог создать такую пакость. Он наслаждается страданиями своего народа". Лугарн относился к Уризену иначе, чем властелины. За многие тысячелетия, которые потомки властелинов провели на этом острове, из-за попавшихся в ловушку своих предков, имя Уризена стало олицетворять злобное божество в пантеоне Абуталов. Послышался грохот, и Вольф на мгновение испугался, решив, что лопнул газовый пузырь на заднем конце острова. Однако скоро выяснилось, что взорвалось гнездо нечедлоров. Оно попало под концентрированный поток капель, несущие пузыри начали один за другим выходить из строя. Наконец, цепная реакция охватила весь сфероид, и он разлетелся на куски. Вольф подошёл к Тиариону, сидящему в углу на корточках, и попытался заговорить с ним. Брат бросил на него взгляд, полный ненависти и страданий. Несколько минут оба молчали. Наконец, Тиарион беспокойно заёрзал и произнёс: "Отец говорил мне, что его крепость находится на планете Апермадзум". Вокруг нее вращаются еще четыре планеты, каждая из которых примерно такого же размера, как эта. И все удалены от Аперамадзума не более чем на 20 тысяч миль. Планеты не новые. Отец создал их как серию примерно 15 тысяч лет назад, но держал закрытыми. Их врата действовали лишь тогда, когда через них проходил отец. Поэтому они не поддавались обнаружению. — Так вот почему я видел-то уже три планеты, — сказал Вольф. Они располагаются квадратом, и одна скрыта о периматзум. Его не интересовало, каким образом тела таких больших размеров, тем не менее, удерживаются в сравнительной близости и тем не менее остаются в стороне от исхоженных путей. Наука властелинов была вне его понимания. Они унаследовали и использовали силы, принцип действия которых больше не понимали. Достаточно было того, что они ими владели. Недостаток знаний делал властелинов уязвимыми. У каждого из них имелось множество машин и механизмов, но если что-нибудь ломалось, терялось или было украдено, властелину ничего не оставалось, как похитить подобную вещь у соседа, если у того ещё имелся аналог. Поэтому оборонительные сооружения, какими бы неприступными они ни казались, всегда имели бреши, но обнаружить их можно было только непрестанно нападая. Так что, несмотря на беспомощность группы в данный момент, Вольф не терял надежды на победу. Ожидая, пока прекратится артутный ливень, он размышлял, из уголка мозга всплыла мысль, уже давно беспокоившая его и не имеющая, казалось бы, никакого отношения к происходящим событиям. Подсознательно он продолжал тревожиться о Хрисенде, помочь которой в данный момент ничем не мог. Имена отца, братьев и сестёр, кузенов Мне переставали удивлять Вольфа с тех пор, как он восстановил в памяти свою жизнь Джадовина, властелина мира Тэнерса, Уризен, Вала, Лувах, Анана, Теорион, Паламбран, Энион, Арестон, Тармас, Ринтрах. Именно под этими именами упоминал Уильям Блейк в своих символических и дидактических произведениях властелинов и таинственных космогонов. Это не могло быть просто совпадением. Вольф был убеждён в этом. Но как узнал про них английский поэт-мистицист? Встретил ли он какого-нибудь изгнанного властелина, скитающегося по земле, и тот по неизвестной причине поведал о своих собратьях землянину? Может быть, и Блейк использовал некоторые эпизоды из жизни властелинов как основу своих апокалиптических стихов, хотя, конечно, сильно исказил их слышанные истории. Когда-нибудь, если он выберется из этой ловушки, надо будет поискать его на земле, а также опроспрашивать тех властелинов, которые решатся побеседовать с ним. Ртутный град прекратился, выждав для полной уверенности ещё полчаса, островитяне вернулись на главную палубу. Глазам их предстало печальное зрелище. Настил был сожжён и исковеркан. Стены из пещеры пробоены настолько, что корни и листья превратились в лохмотья. Особенно сильно пострадала гандола, от неё остались одни обломки. Всю палубу усеивали капли ртути. Теорион произнёс: "Ртутный ливень нельзя сравнить с метеоритным. Капли летят всего лишь сотнями миль в час, когда входят в атмосферу и прежде чем достигнуть поверхности, ещё больше снижают скорость и распадаются на брызги". И всё же он махнул ластом, указывая на причинённый ущерб. Вольф Посмотрел вокруг над морем. Уцелевшие гнёзда медленно удалялись. У крылатых людей хватало своих забот. Им было не до атаки. Лишившиеся кровани Сидлоры так перегрузили один из сфероидов, что он заметно терял высоту. Лугран был мрачен. Огромные потери среди островитян сильно затрудняли маневрирование островом и сделали невозможной его защиту в случае другого нападения. племя останется беззащитным до тех пор, пока не подрастут дети. Однако не было никакой надежды, что за этот долгий срок не произойдёт ни одного столкновения. Мой народ обречён, сказал Лугран. Положение серьёзное, согласился Вольф. Но в конце концов, вам не обязательно затевать бой с каждой встречей обутой или островом на поверхности океана. Вы как-то говорили мне, что единственным поводом для боя между племенами абуталов служит сближение их островов. Так избегайте этого. Они седлоры встречаются редко. Ведь вы, если я не ошибаюсь, натолкнулись на такое большое гнездование 15 лет назад. Что, уклоняться от сражений? воскликнул Лугран, от удивления у него отвисла челюсть. Но, знаете, такое даже в голове не укладывается, ведь мы прославём трусами, а наши имена станут оскорбительными словами в устах врага. "Вздор", возразил Вольф. "Как они разглядят вас, если вы не дадите им приблизиться? Если вам этого так хочется, если не можете отказаться от своих предрассудков?" И Вольф вместе с другими принялся расчищать остров. Мёртвых и раненных нечедлоров выбросили за борт. Павшим в сражении абуталам устроили похоронную церемонию. Погребальный обряд совершал Лугран. так как колдуну в стычке разбили голову. Тела погибших столкнули за борт, и их приняло море. Днем и ночью остров медленно двигался по ветру. Долгими часами Вольф глядел на огромную сферу Апермадзума. До нее было 20 тысяч миль, так близко и одновременно недосягаемо. С таким же успехом она могла находиться и за миллион миль. Неужели нельзя отыскать способ попасть туда? В голове у Уолфа мелькнула идея. Идея столь сумасшедшая, что он сам посмеялся над собой. И всё же, будь под рукой необходимые материалы, план можно было бы притворить в жизнь. Абута пролетала над полярной областью, поверхность которой не отличалась от других районов планеты. Дважды на горизонте появлялись Вражеские острова, но как только они меняли курс на сближение с Абутой, Лугран печально приказывало спасаться бегством. Клапаны по бокам острова регулировались так, чтобы придать ему боковое ускорение, и расстояние между летающими островами оставалось неизменным. Через некоторое время противник прекращал преследование, не рискуя больше использовать газ из пузырей. Лугран объяснил, что манёвры Абуталов при столкновении продолжаются иногда до 5 дней. Никогда не встречал людей, которые бы так стремились умереть, откровенно высказался Вольф. Однажды, когда уже всем властелинам казалось, что они будут лететь вечно над бескрайними просторами океана, раздался крик впереди смотрящего. Все сбежались на крик. "Мать всех островов", кричал он, "как раз впереди, мать островов". По сравнению с матерью островов, её дети выглядели действительно небольшими. С высоты трех тысяч футов Вольф не мог окинуть плывущую массу от берега до берега одним взглядом. Остров был около двадцати миль в ширину и около тридцати миль в длину. Все на свете относительно, и мать островов была на этой планете почти континентом. Побережья изрезали заливы и бухты. В низинах виднелись озера морской воды, некий катаклизм, Возможно столкновение с другим островом всморщили часть острова, образовав горы. И именно на вершине одной из них Вольф увидел врата. Шестиугольных сооружений из светящегося материала было два, и каждое по величине равнялось газовой камере цеппелина. Вольф поспешил объяснить новость Луграну. Вождь уже знал о вратах и выкрикивал приказы. Он давно пообещал Вольфу выполнить соглашение, когда найдутся врата. Вольф с лучеметом и властелины смогут покинуть Абуту. Следовало торопиться и снизить летающий остров так, чтобы он пролетел над Митцей, матерью островов, на желаемой высоте, прежде чем отправиться дальше. Поэтому властелины, не мешкая, спустились на нижнюю палубу, где на них уже приготовили упряжки на пузырях для спуска. Они застегнули пояса вокруг плеч, груди и ног и пошли к отверстию. Лугран и Абуталы, пришедшие проводить гостей, стояли вокруг. Из всех властелинов они попрощались только с Вольфом и Лувахом. Расцеловали их и вручили под цветку молодого газового растения. Крикнув до свидания, Вольф прыгнул в люк и устремился вниз со скоростью падающего парашютиста. За ним последовали остальные властелины. Вольф метил на поляну между фрондов но не принял в расчёт ветер и врезался в верхушку дерева. Та спружинила, оборвав его падение. Остальные также приземлились успешно, хотя некоторые ушиблись. Теариону, весившему 450 фунтов, выделили дополнительную упряжь, но тем не менее он опустился гораздо быстрее других. Приняв удар на ноги, он упал, перекувыркнулся и тут же с воплем подскочил, всткнувшись обо что-то головой. Дожидаясь, пока все придут в себя, Вольф помахал рукой Илмавиром, выглядывавшим из донных отверстий. Летающий остров удалялся все дальше и дальше, и вскоре исчез из виду. Властелины начали пробиваться через джунгли к горе. Они держались на сторже, так как видели сабуты много местных деревень, однако на пути к вратам аборигены не встретились. И вскоре путешественники стояли перед возвышающимися гексагонами. "Почему два?" осведомился Паламбран. "Очевидно, загадка нашего отца", пожало плечами Вала. "Одни врата ведут очевидно в его дворец на Пераматзуме, другие кто знает?" "Так может быть", спросил Паламбран, тупица не сдержалась Вала. "Конечно, придётся идти на риск", Вольф слегка улыбнулся. С тех пор Как Вала развлекалась с Паламбраном, она общалась с ним с ещё большей усмешкой и презрением, чем с другими. Паламбран был сбит этим с толку. Очевидно, он ожидал своего рода благодарности. Вольф сказал: "Мы все должны пройти в одни врата. Было бы неразумно разъединять наши силы, правильные врата или нет, но нам следует держаться вместе". "Ты прав, брат", согласился Паламбран. "Кроме того, если мы разделимся, И одна группа доберётся до Уризена и убьёт его, то она захватит власть и несомненно предаст тех, кто пошёл во второй группе. Призывая держаться вместе, я не имел в виду это, заметил Вольф. Но мыслишь ты правильно, макушкой он мыслит, буркнула Вала. Из Паламбрана, такой же некудышный мыслитель, как и любовник. Паламбран побогревел и схватился за рукоять меча. Мне надоело сносить твои оскорбления, Мигера. Гневно вскричал он: "Ещё одно слово, и твоя голова повалится с плеч". "Вам ещё предстанется случай воспользоваться оружием", вмешался Вольф. "Попридержите свой пол для того, кто находится по ту сторону врат". Тут, в сотне ярдов от них, он заметил какое-то движение. За ними наблюдал Туземец. Вольф не прочь был узнать, не пытался ли кто-нибудь из местных жителей пройти через врата, если попытки предпринимались. то есть знание людей наверняка напугало аборигенов и место, возможно, считалось запретным табу он интересовался реакцией туземцев ещё и потому что рассчитывал в будущем на их помощь однако он просто не мог позволить себе потерять на расспросы ни одной секунды хрисенда томилась в крепости у ризена и каждая секунда в застенках причиняла ей не только моральные но и физические страдания вольф вздохнул И постарался выбросить из головы мрачную картину, встававшую перед его мысленным взором, следовало сосредоточиться на насущных делах. Он окинул взглядом вастилинов, внимательно наблюдавших за ним. Хоть они и стали отрицать это, но в душе считали его вожаком. Вольф не был самым старшим, он был моложе одного из кузенов, но когда наступал кризис, он действовал решительно и дальновидно, и у него был лучемет Однако главная причина крылась в другом, в том, что властелины внутренне ощущали в нем некую внутреннюю силу, которую не обладали сами, хотя и это они стали бы отрицать, если бы их спросили. Его жизненный опыт, как землянина Вольфа, развил в нем умения в делах, которые прочими считались слишком низменными, чтобы марать себе руки. Избавление от тяжелого труда и от необходимости заниматься простыми вещами, или на их взгляд простыми, примитивными вещами. Они чувствовали себя потерянными. Когда-то властелины создавали миры. Теперь же они стали не лучше дикарей, которых сами так презирали. Только Джадавин, или Вольф, как его теперь стали называть, был среди них единственным человеком, знавшим этот варварский мир. «Те врата или эти?» – пробормотал Вольф. «На всю воля случая, и не миг и ми не мой». Что за тарабарщина, поинтересовалась Вала, одна из земных языков. Сейчас поймёте. Поскольку Вала здесь единственная женщина, но более мужчина, чем большинство из присутствующих, объявила она. Поэтому, поэтому почему бы ей не выбрать, в какие врата войти? Думаю, этот метод ничуть не хуже других. Сукина дочь в жизни не поступала правильно, негодовал Поламбран, но впрочем, пусть выбирает. Мы пойдём не в те врата, которые она укажет. А в другие, тогда уж точно не ошибёмся. Дело ваше, пожало плечами вала, но я говорю, надо идти в Теврота. Она указала на гексагон справа. Что ж, прекрасно, сказал Вольф. Поскольку у меня луч имёт, я пойду первым. Не знаю, что меня ждёт по ту сторону. Скорее всего, там смерть. Трудно сказать, какую форму она примет. Однако на прощание мне хотелось бы напомнить вам вот о чём. Было время, когда мы Братья мои, кузены и сёстры любили друг друга. Тогда была ещё жива наша мать, и мы были счастливы. Мы боялись отца, мрачного, страшного, далёкого Уризена, но не чувствовали к нему ненависти. Потом мать умерла. Как это случилось, никто не знает. Кое-кто, я в том числе, уверены, что мать погибла от руки Уризена. Ведь не прошло и 3 дней после её кончины, как отец взял в жёны Агару. властительницу соседнего мира и таким образом объединил её и свои владения. Но пусть убийца матери неизвестен, но мы все знаем о том, что последовало за её смертью. Уризант пожалел, что имеет своих детей. Он был одним из немногих, кто воспитал своих отпрысков как властелинов. Ведь наша раса вымирает. Мы владеем бессмертием, мы обладаем властью, но наш род постепенно угасает. К тому же мы платим за своё могущество тем, что потеряли возможность любить. Ах, любовь, усмехнулась Вала. Послышались смешки. Ловах тоже улыбнулся, но сдержанно. Вы похожи на стаю гиен, негодовал Вольф. Да, на гиен. На этих пожирателей падали сильных, отвратительных и злобных животных, чьё зловоние и мерзкие повадки вызывают к ним везде негодование и презрение. Но даже они выполняют полезную функцию. чего нельзя сказать о вас. Да, любовь, я не боюсь этого слова, хотя оно ничего не значит для вас, ведь прошли тысячелетия с тех пор, как вы испытывали нечто подобное. Да, я уже говорил. Мы узнали, что Уризен задумал погубить нас, или сохранив жизнь, отречься и сослать на одну из захудалых планет, лишённую врад в одной из своих вселенных, чтобы мы влачили жалкое существование там с оборегенами и никогда не смогли бы нанести ему ответный удар. Мы сбежали, он последовал за нами и попытался убить. Нам удалось выжить, уничтожив других властелинов и завладев их мирами. Шли годы, и мы забыли о своем родстве. Мы стали настоящими властелинами, полными ненависти, интригующими друг против друга, завистливыми собственниками, убийцами, не щадившими ни себя, ни людей, населявших наши миры. Довольно разглагольствовать, брат, сказала Вала. К чему ты клонишь? Вольф вздохнул. Он понапрасну тратил силы и время. Я хотел сказать, что Уризен сам не знает того, вполне мог оказать нам услугу. Возможно, нам как-то удастся воскресить в себе детскую любовь, вновь вспомнить, что мы кровные братья, жить как подобает. Вольф запнулся. Лица, обращённые к нему, напоминали лики каменных идолов. Время разгладит их черты. Любовь никогда Он повернулся и шагнул в правые врата.